право на жизнь. Фабиана приводят к Порше после того, как его сопровождающие доставили его в дом сообщества. Ее реакция при виде него – это смесь облегчения и досады. Он пропадал почти сутки. Теперь его заводят в помещение с идущими под углом стенами, расположенное глубоко в царстве группы, где под потолком висит раздраженная Порша. Он не в первый раз избегает от своих охранников и где-то бродит. Но на этот раз его отыскали на самых нижних уровнях большого гнезда, ближайших к земле, в месте пребывания голодных самок, которые либо не принадлежат никакой группе, либо оставили ее. В обиталище множество деловитых обслуживающих колоний, чьи насекомые очищают город от отбросов, в жилище бесчисленных, безнадежных, никому не нужных самцов. Для подобных Фабиону поход туда – это легкая возможность погибнуть. Порша в ярости, но в ее дерганом языке тела Фабиан ощущает искренний страх за его благополучие. Тебя могли убить. Сам Фабиан очень спокоен. Да, могли. Зачем тебе понадобилось делать такое? Вопрошает она. Ты когда-нибудь там бывала? Он припадает к полу у входа в комнату, устремив на нее свои круглые глаза. И когда не говорит, сохраняет каменную неподвижность. Со своего высокого положения она может моментально спрыгнуть на него и расплющить, так что между ними возникает необычная напряженность. Охотница и добыча, самка и самец. «Земля там, сплошная мешанина из обрывков шелка, говорит он ей. «Из кое-как сплетенных хижин, где каждую ночь спят десятки самцов. Они живут, словно звери, одним днем. Они охотятся на муравьев и на них самих тоже идет охота. Земля усеяна высосанными шкурками там, где ими питались самки». Слова Порши со стуком идут к нему через стены комнаты. «Тем больше оснований радоваться тому, что имеешь, а не рисковать собой». Её педипальпы сигналят сильнейшую ярость. «Меня могли убить», – откликается он, идеально отзеркаливая ее позу и интонации. «Я мог бы всю жизнь провести там и умереть без памяти и достижений, Что отделяет меня от них?» «Ты ценен», – заявляет Порше. «Ты самец, с исключительными способностями, достоин восхваления, заботы и процветания. Разве тебе когда-нибудь в чем-то отказывали?» «Только в одном». Он делает несколько осторожных шагов вперед, словно проверяя нити паутины, которая видна ему одному. Его пятипальпы лениво шевелятся, его движение – это почти танец, нечто вроде ухаживания, но приправленное горечью. Беззвучный язык их народа полон тонких оттенков. Они такие же, как мы, и ты это знаешь. Ты не можешь знать, чего они способны были бы достичь, если бы им позволили жить и процветать. Она даже не сразу понимает, что он имеет в виду, но видит, что его мысли все еще сосредоточены на тех пластах обреченных самцов, чья жизнь не даст им подняться выше корней деревьев. Они не имеют никакой ценности. Но тебе неоткуда это знать. Там может ежедневно умирать десяток гениев, которые просто не имели возможности продемонстрировать свои способности. Они мыслят точно так же, как мы. Они строят планы, надеются и боятся. Просто посмотри на них, и между вами натянется связующая нить. Они мои братья, и в не меньшей мере твои. Порша категорически с этим не согласна. Если бы они чего-то стоили, то смогли бы подняться наверх благодаря собственным достоинствам. Не смогли бы, раз нет структуры, по которой можно подниматься. Не смогли бы, раз все существующие структуры рассчитаны на то, чтобы лишить их всех прав. «Порше, меня могли убить. Ты сама это сказала. Меня могла схватить какая-нибудь оголодавшая самка, и в этом не увидели бы ничего дурного, не считая твоего возможного гнева». Он подступил ближе. И она ощущает, как в ней просыпается хищник, словно он, какое-то слепое насекомое, случайно подобравшееся слишком близко, нарываясь на удар. Задние ноги Порши поджимаются, создавая мышечное напряжение для прыжка, которое она пытается отменить. И тем не менее ты не радуешься тому, что я достаточно хорошо к тебе отношусь, чтобы сохранить тебе жизнь. Он досадливо дергает педипальпами. Ты же знаешь, сколько самцов работают по всему большому гнезду, Ты знаешь, что мы выполняем тысячи мелких задач, и даже несколько очень важных. Если бы все вдруг покинули город, или если бы какой-то мор унес всех ваших самцов, гнездо перестало бы функционировать. И тем не менее, каждый из нас имеет только то, что ему дают, и даже это может моментально быть отнято. Каждый из нас живет в постоянном страхе того, что наша полезность придет к концу и нас заменит какой-нибудь более изящный танцор, какой-то новый фаворит или что мы понравимся слишком сильно и совокупимся, а потом не успеем сбежать от спазмов вашей страсти. Так устроена жизнь. Сначала с Пурсбьянкой, теперь и эта полемика. Порша просто не может этого выдержать. У нее такое чувство, что ее любимое большое гнездо атакуется со всех сторон и причем... В основном те, кому следовало быть с ее союзниками. Жизнь устроена так, как мы ее устраиваем. Его поза резко изменяется, и он отступает в сторону и дальше от нее, ослабляет туго натянутую хищническую связь, которая нарастала между ними. Ты недавно спрашивала про мое открытие. Мой великий проект. Принимая его игру, Порша спускается со своего насеста, на за ногу, но по-прежнему держась далеко от него. «Да», — попрошает она своими педипальпами, Я создал новую форму химической архитектуры. Его манера коренным образом изменилась по сравнению с недавней страстностью. Теперь он кажется равнодушным, чисто интеллектуальным. Для чего? Она подползает ближе, и он снова отступает, не убегает от нее, но следуя по всей той же созданной им невидимой паутине. Для чего угодно? Не для чего. Сама по себе моя новая архитектура не несет инструкций, приказов. Она не задает муравьям задания или поведения. Тогда какой от нее прок? Он останавливается и снова смотрит на нее, приманив так близко. Она способна делать что угодно. Вторичную архитектуру можно распределить по колонии для работы с первичной. И еще одну, и еще. Колонии можно давать новые задания мгновенно, и ее члены будут изменяться со скоростью запаха, проходящего от муравья к муравью. Различные касты могут получать разные инструкции, позволяя колонии выполнять разнообразные задачи одновременно. Когда моя архитектура будет установлена, все колонии можно будет перестраивать для любого нового задания так часто, как понадобится. Эффективность механических работ повысится в 10 раз. Наша способность вести расчеты увеличится как минимум в 100 раз, а может и в 1000, в зависимости от экономности вторичной архитектуры. Потрясенная Порша застывает неподвижно. Она достаточно хорошо знает, как работают органические технологии ее народа, чтобы понять масштаб его предложения. Если это осуществимо, тогда Фабиену удастся преодолеть главный ограничивающий фактор, который сейчас имеется в храме и мешает осуществить план посланника. С развития ее вида будет снят тормоз. Ты обладаешь этим пониманием уже сейчас? Да. Первичная архитектура на самом деле удивительно проста. Создание сложного из простого – это основа идеи. Это как плетение Паутины. У меня также есть система конструирования любой вторичной архитектуры, пригодной для любого необходимого задания. Это как язык, лаконичный математический язык. Он делает несколько шажков вперед, словно дразня ее. Тебе понравится? Он также прекрасен, как первое послание. Ты должен немедленно передать мне это понимание. Секунду Порше испытывает сильнейшее желание совокупиться с ним – вобрать себя его генетический материал вместе с новым пониманием, немедленно создать новое поколение, которое будет править миром. Но, возможно, лучше пусть он дистиллирует свое новое знание, чтобы ей можно было его выпить и понять самой, а не передавать потомству. Хотя такая мысль ее пугает. Как будет выглядеть мир, когда Фабиан вручит ей секрет, открывающий будущее? Он ничего не говорит. Шаркающие лапы и дрожащие педипальпы заставляют предположить странную робость. «Фабиан, ты должен передать это понимание», — повторяет она. «Не представляю себе, как ты решился рисковать собой, когда обладаешь таким знанием». Он подошел совсем близко, встал почти между ее передними лапами. Он почти вдвое меньше неё, слабее, медлительнее, уязвимее, и в то же время он настолько ценен. «Настолько не похож на остальных моих собратьев?» — он словно читает ее мысли. «Но это не так, или, по крайней мере, ты не знаешь, так ли это. Сколько понимания угасает ежедневно. «Ни одно из них не равно твоему», – моментально отвечает она. «Ты этого не можешь знать. В этом-то и проблема невежества. Ты не можешь точно оценить масштабы того, в чем ты невежественна. Я этого не сделаю». Она отшатывается. «Объяснись. Оно умрет вместе со мной. Я не стану дистиллировать это понимание. Я предприму шаги к тому, чтобы его нельзя было забрать насильно». «Конечно. Уже созданы химические контрмеры на такой случай». «Почему ты так поступаешь?» Фабиан смотрит ей прямо в глаза. «Или?» «Или что?» – торопит его она. «Ты – верховная жрица большого гнезда. Думаю, ни одна самка не превосходит тебя по влиятельности», – отмечает Фабиан, продолжая пристально за ней наблюдать. «Ты хочешь спариться?» – неуверенно начинает Порша. «Она все еще не может понять, чего он, балованный самец, может хотеть, чего не получил бы, просто попросив. Нет». Я хочу, чтобы ты пошла к членам своего дома и в храм, и к другим матриархам большого гнезда и сказала им, что у вас будет новый закон. Скажи им, что убийство самца должно стать для них таким же отвратительным, как и убийство самки. Скажи им, что мои братья достойны того, чтобы жить. Она замирает на месте. Да, в прошлом бывали безумные философы, выдвигавшие такую идею в качестве разминки для ума. И существуют города, где после мора самцы взяли на себя многие задачи и так от них и не были отстранены, но это не в большом гнезде, а обычаи большого гнезда истины – это избранный путь посланника. Не ней борются биология обычая, в ее разуме есть уголок, где таится нановирус, и он говорит ей, что все представители ее вида родня, что они подобны ей так, как никакие иные существа, но в то же время груз общественного уклада заглушает этот голос. У самцов есть свое место, она это знает. Не глупи. Нельзя приравнивать невежественного ползуна самца к таким, как ты. Конечно, тебя оберегают и ценят за твои способности. Вполне естественно вознаграждать достойных. Однако большая часть самцов ниже нас, а они избыточны. Какой от них прок? Для чего они нужны? Ты – исключительный самец. Нечто женское попало в твою циклетку, сделав тебя таким. Однако ты не можешь рассчитывать на то, что мои сестры станут слепо распространять подобные отношения на всех самцов города только из-за тебя. Что мы станем с ними делать? Дайте им работу. Найдите их сильные стороны, обучите их, используйте их. Похоже, Фабин этот вопрос уже обдумывал. Использовать их как кого? Какая от них может быть польза? Вы этого не узнаете, если не попробуете. Она раздраженно встает на дыбы, заставляя его испуганно пятиться. Она не стала бы наносить ему удар, но решила попробовать использовать его внезапный испуг как аргумент в этом споре. Остановившись напротив нее у дальней стены, он кажется еще более решительным. «Ты просишь о том, что противоречит естеству», заявляет она ему строго, взяв себя в руки. «Все, что мы делаем, противоречит естеству. Если бы мы ценили естественное, то по-прежнему охотились бы на плевонов в диком лесу или стали бы жертвы в челюстях муравьев и не покорили бы этот мир. Мы превратили неестественное в достоинство». Она понимает, что не сможет отвечать спокойно И выбегает из помещения, чуть не сбивая Фабиана с ног. «Ты изменишь свое решение», — говорит она ему, задержавшись в дверях, чтобы отбить ритм своего гнева. «Ты откажешься от этой глупой мечты». Фабиан провожает ее взглядом, и глаза его мятежно горят. Ему нельзя просто уйти из дома. Искренне заботясь о его безопасности, Порше распорядилась, чтобы Фабиана никуда не отпускали. Она не считает это тюремным заключением. «Просто самцу не подобает бродить на свободе». Ценные самцы, заручившиеся покровительством влиятельных самок, должны состоять при них или невидимыми трудиться на благо вышестоящих. Других самцов предпочитают не видеть и не вспоминать о них. Фабиан мечется по своей лаборатории, понимая, что ему необходимо найти выход, но страшась сделать этот безвозвратный шаг. Если он уйдет сейчас, после этой конфронтации с Поршей, он оставит позади все, что ему знакомо. Любознательность встроена в геном пауков, но у самцов она не поощряется. Фабиан борется с вековым давлением социальной среды. Наконец он справляется с робостью и отправляет химический сигнал. Вскоре этот запах улавливает группа муравьев из колонии по обслуживанию города, которые проходят поблизости в своих нескончаемых трудах. Фабиан уже перепрограммировал всю их колонию, установив свою главную архитектуру. Никто этого не заметил, потому что вторичные структуры, направляющие деятельность колонии, функционально идентичны тем, которые привели муравья много поколений тому назад хотя и немного более изящно построены. Однако теперь выделенные фабином феромоны внушают этим муравьям новое поведение, приводя к тканой стене его помещения, где они прорезают аккуратное выходное отверстие, сквозь которое он может удалиться. Когда их работа закончена, он снова возвращает их к исходной программе, и они идут по своим делам, не сохранив ни единого следа диверсии. В эти последние месяцы Фабин усердно проверял свое открытие, сделав объектом эксперимента все большое гнездо. Он слушал новости, которые постоянно ходят по дому. Он знает, кто огорчает Поршу, кто недавно пытался изменить мировой порядок, помимо его самого. Он самец, он будет уязвим с того момента, как выйдет из дома. Он знает, куда ему нужно попасть, но боится отправляться в этот путь один. Ему нужен опекун, ему нужна самка, как бы он ни сожалел об этом. Идеальная самка для Фабиана должна иметь три особенности – Она должна быть интеллектуально полезна, будучи значимой единицей сама по себе. Она должна быть в таком трудном положении, чтобы с ней смог договариваться даже самец. И она не должна хотеть с ним спариться или еще как-либо ему повредить. В отношении этого последнего фактора ему придется рискнуть. Два первых критерия уже указали ему на потенциальную спутницу. Он знает, из-за кого Порша больше всего волновалась. Фабиан намерен навестить пьянку он останавливается на полпути вниз от дома и оборачивается на его сложный комплекс висячих комнат и шатров. Секунду он колеблется. Не следует ли положиться на защиту его стены и отказаться от своих амбиций? И что подумает Порше, обнаружив его исчезновение? Она воплощает в себе все то, что он намерен свергнуть, и тем не менее она ему симпатична и внушает уважение к себе, и всегда о нем заботилась. Все, чего он достиг, стало возможно только благодаря тому, что ему дала Порша. Но нет. Именно от таких даров он и должен отказаться. Жизнь, которая целиком зависит от прихоти другого, это вообще не жизнь. Его всегда удивляло то, как много самцов смотрят на это иначе и наслаждаются своим роскошным рабством. Предыдущие вылазки позволили ему заложить фундамент, а если он куда-то не попадал сам, то отправлял туда своих заместителей. Его новая химическая архитектура позволила ему использовать муравьев в качестве посыльных, так что одни колонии перепрограммировали другие. Никто не подозревает, насколько далеко все зашло. Он совратил тюремную колонию сравнительно недавно, проложив дорогу для своего бунта, и вот теперь, когда он туда приходит, муравьи у входа в туннель выступают вперед, шевеля усиками, угрожающе раздвигая мандибулы. Он выделяет яркий простой запах, который служит черным ходом в их социальную структуру и они моментально оказываются в его власти. Быстро изменяя обонятельные подсказки, он перекраивает их поведение очень четко и определенно. Охранники туннеля поворачиваются и уходят к себе в муравейник, передавая своим товарищам его измененную архитектуру по цепочке. Фабиан следует за ними, словно они его почетный эскорт. Но они сразу находят камеру Бьянки, тут находятся и другие заключенные. В большом гнезде сроки ареста не бывают длительными, самцов казнят, а самок изгоняют. Но по мере ужесточения догматичной власти храма число тех, кто оказывается зажатым в его кулаке, только растет. Не имея возможности поручить муравьям поиск определенной личности, Фабиан остро ощущает уходящее время. Его уже должны были хватиться, но никто не смог бы догадаться, каким станет его конечная цель. Одновременно он уже начинает думать о том, что ему следовало каким-то образом добыть образец ткани бьянки, с помощью которого можно было бы запрограммировать муравья на поиски источника. Вабиан часто думает сразу о нескольких вещах, просто чтобы экономить время. А потом он вваливается в камеру Бьянки. Она взвивается на дыбы, испугавшись и разозлившись, и ему кажется, что она готова убить его, даже не выслушав. «Я здесь с предложением», – поспешно отстукивает он. «Тебя прислала Порша?» Бьянка полна подозрений. «Наши с Поршей пути разошлись. Я тебя знаю. Ты ее креатура, один из ее самцов. Фабиан собирается с духом, ему необходимо это произнести, чтобы это стало реальностью. «Я не ее, я свой собственный». Бьянка внимательно за ним наблюдает, словно за дичью, которая ведет себя неожиданным образом. «Да неужели?» «Я намереваюсь сегодня ночью уйти из большого гнезда», — говорит он ей. «Я отправлюсь семь деревьев». «Почему?» «Однако ей интересно, и она чуть приближается. В этом тесном пространстве его тревожат ее клыки». Он не знает Бьянку так, как знает Поршу. Он не может с такой же точностью оценить границы ее личного пространства и ее терпения. Потому что семь деревьев восстановили самцы, потому что там вынуждены признать ценность самцов. Быстрые движения ее пятипаль циничны. Семь деревьев – нищий город. Местные самцы отдали бы все это уважительное отношение, чтобы оказаться под опекой сильного дома большого гнезда, такой, какая была у тебя. Жизнь там тяжелая, как я слышала. «Да, ты слышала», подхватывает он. «И все-таки я готов произвести обратный обмен. Я бы хотел иметь свой собственный дом, сколь угодно бедный. Я бы отдал все, чем владеет Порше, в обмен на собственную территорию». Она машет в знак отвращения. «Как я рада, что ты пришел, только чтобы мне об этом рассказать. Желаю тебе быстро добраться. Может, ты составишь мне компанию?» «Тогда тебе придется дождаться, чтобы Пурша меня изгнала, и надеяться, что наложенное на меня клеймо не вызовет у муравьев семи деревьев такую же враждебность, как в нашем собственном доме», – горько отстукивает Бьянка. «Ты уже вела переговоры с семью деревьями». Фабиан решил, что ему надо говорить прямо. Секунду Бьянка не двигается, а потом коротким взмахом приглашает его продолжить. «Я ходил в твои покои после того, как тебя обличили в ересе и посадили в тюрьму». Я прочел часть узелковых книг, в которых ты вела свои записи. Они совпадают с теми воззрениями и идеями, которые, по донесениям агентов Порше, царят в семи деревьях. Я видел у тебя в мастерской массу деталей и элементов. Мне показалось, что из них можно сконструировать немало полезного, а не только телескопы, которыми ты славишься. Возможно, радио? Бьянка устремляет на него ледяной взгляд. Ее слова формируются напряженно. «Ты». Опасное маленькое чудовище. Я просто самец, которому позволили использовать его мозги. Так ты пойдешь со мной? Ты владеешь какими-то приемами, чтобы приходить и уходить, если ты здесь не по приказу Порши», Догадывается Бьянка. Да, у меня есть кое-какие приемчики. И среди моих приемчиков есть такие, которым в семи деревьях обрадуются, если мы туда попадем. «Семь деревьев», – размышляет Бьянка. «Семь деревьев станут первым городом, который ощутит укус большого гнезда. Даже сидя здесь, я смогла узнать, что планирует Порша. Ты будешь радоваться своему дому очень недолго. Тогда я отправлюсь куда-то еще. Куда угодно, лишь бы уйти отсюда». Фабиан коротко отплясывает свое нетерпение, чувствуя, что в конце концов кто-то придет его искать. Или просто заглянет к Бьянке. Возможно, даже это окажется Порша. Что она подумает, застав здесь двух заговорщиков? Ну пошли, соглашается Бьянка. Большое гнездо потеряло для меня свою привлекательность, когда сократилось до размеров этой камеры. Покажи мне свой приемчик. Он показывает ей нечто большее. Вместо того, чтобы выходить наверх, большое гнездо, он перепрограммирует 20 охранников-шахтеров. Личные тюремщики Бьянки выкапывают ей туннель для побега. И к утру они вдвоем уже проходят немалую часть пути до семи деревьев.